Союз медиа книга представляет. Александр Никонов. Апгрейд обезьяны. Читает артист Сергей Михайловский. Звукорежиссёр Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Поп говорил громко. Лицо его пылало он вспотел Ты пришёл узнать, во что верить? Ты правильно догадался. У верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем всё это кончится, не знаю. Куда всё устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе а если удастся, то и обогнать других. Василий Шукшин верую. Введение. Та серьёзность, с которой относятся к писательству в России, меня откровенно удивляет. У вас что, не писатель обязательно гуру? Да с какой стати? Писатель находится в таком же положении, что и читатель. Он так же многого не понимает. Стелла Даффи, писательница Привет! Я ненавижу введения. Я их никогда не читаю. Читать введения все равно, что начать есть треугольный кусок пиццы не с мягкого аппетитного уголка серединки, а с краю сухого валика, тесто без начинки. Нормальные люди этот край выбрасывают. Поэтому никаких введений к книге я писать не стал. И то, что вы сейчас читаете, никакой не введение, а, ну, скажем, объяснительная записка. Должен же я как-то оправдаться за то, что написал эту книгу и теперь заставляю вас тратить часть вашей драгоценной жизни на её прочтение. Может быть, вы меня ещё извините. А может, проклянёте? Второй час ночи. Я встаю из-за компьютера, иду в другую комнату и бужу жену. Вставай. А, что случилось? За что Эйнштейн получил Нобелевскую премию? Чего? За что Эйнштейн получил Нобелевскую премию? За теорию относительности. Для этого ты меня разбудил. А разве теория относительности того не стоит? Спи. Она молча падает на подушку и засыпает, не успев долететь. А я расстроенный ухожу обратно в комнату. Мы живём в мире мифов, в мире устоявшихся предрассудков, в мире дурных социальных привычек, и с этим надо что-то делать. До того, как разбудить жену и до того, как сесть за компьютер, я болтался в кресле-качалке и с отвращением наблюдал телевизор. Там какая-то колдунья со свечкой бубнила о том, что жить надо в согласии с природой. По другой программе неизвестный эколог, не то из Гринписа, не то из Министерства по охране природы, а может быть, из партии Яблоко, с той же колдуньейной интонацией бубнил про катастрофическое, беспрецедентное загрязнение среды, которое грозит гибелью человечеству. За день до этого какой-то поп вещал о недопустимости клонирования человека по этическим соображениям. А за пару дней до папа некий политик, отвечая на пошлый вопрос ведущего, от чего же так много насилия в современном мире, сказал что-то не менее пошлое про общее падение морали и медленное умирание культуры. Я больше не могу слушать весь этот бред. Меня тошнит от людской глупости и некомпетентности. Чем смотреть по телевизору такую чушь, лучше вставить в видеомагнитофон порно-кассету, больше пользы будет. И я решил написать книгу. Исключительно для прочистки мозгов потому что жить в согласии с природой невозможно потому что нынешний экологический кризис не беспрецедентный были и пострашнее и поблаготворнее потому что нравственность в современном мире вовсе не рушится а укрепляется потому что культуру разрушить невозможно потому что никакая этика клонированию не помеха и потому что Эйнштейн не получал Нобели в-ку за теорию относительности он получил её совсем за другое есть множество так называемых вечных вопросов которые человек начинает задавать себе лет с 14 как устроен мир Куда я денусь, когда умру? В чём смысл жизни? Что есть любовь? Считается, что на них должна ответить литература.